Глава тридцать восьмая Валерия тоже ждала Ждала и усиленно соображала Как должен поступить Михаил, влюбись он на самом деле в нее Конечно же он должен вывести ее из игры Судя по всему, об этом и был у него разговор с Дэном Обрывок которого я слышала, догадалась Валерия Он как раз ссылался на то, что Эрдоган на газетной статье не клюнул Следовательно, необходимость моего участия в операции отпадает Дэн наверняка возражал, но Михаил стоял на своем Поэтому Дэн и форсирует события Но с другой стороны, Дэн не дурак, чтобы так идиотски проколоться с Ирканом Наверняка Дэн солидный куш посулил Эрдогану Но получить этот куш можно только тогда, когда Дэн станет хозяином Мишкиной империи. А хозяином он станет только тогда, когда Гдоров будет убит кровником. Черт, а Эрдоган здесь сидит. Почему? Почему он не отправляется на пресс-конференцию? Что у них с Дэном за игра? Едва Валерия так подумала, зазвонил телефон. Эркан прижал к уху трубку и почти сразу по-английски сказал «Понял, уже ухожу». Он поднялся из кресла. Валерия напряглась. Что сейчас будет? «Ты куда?» – спросила она. «Ухожу», – ответил Эркан. Спрашивать, зачем он приходил, было бесполезно. Растерянная Валерия его проводила до самой двери. Выходя из квартиры, Эркан усмехнулся и издевательски вдруг шепнул. «До встречи, любимая!» «Ничего не понимаю!» – подумала Валерия, на все замки закрывая дверь и возвращаясь на свой диван. «До какой встречи? Зачем приходил? Почему ушел? И что вообще происходит?» Поразмыслив, она пришла к выводу, что отправился Эркан на пресс-конференцию и михаил наверняка туда же отправился елизавета одна я там мне нужна с обидой прошептала валерия и вдруг поняла то чего по зоопарке не заметила алиска то зачем ко мне приходила и откуда узнала она что я дома об этом мог знать только Дуров. ттьву тот кто под него косит не он ли иску ко мне подослал Валерия позвонила подруге и строго спросила. «Лизка, сейчас же колись! Зачем Доров тебя ко мне посылал?» ну, «Сама не поняла», – призналась Елизавета. «Сказал, зайди и уйди». «А может, ты должна была передать мне приглашение на пресс-конференцию?» – предположила Валерия. «Напротив, он просил о ней не упоминать. Это я случайно тебе проболталась». «Все ясно». Поскольку псевдодорофом руководит Дэн, значит Дэн Лиску ко мне и прислал. И то, что здесь был Эрдоган, не совпадение. Он не Мишку, а Лиску здесь ждал. Этим объясняется первый звонок. Дэн сообщил, что Михаил уже знает о его присутствии в моей квартире. Но чем Дэну может быть полезна Лиска? Только тем, что Михаилу об Иркане в кратчайшие сроки сообщит. «Больше она ни на что не способна!» «А Мишка думает теперь, что я все это время работала на Эрдогана!» «Вот я дура!» – закричала Валерия. «Все же совсем не так, как я предполагала!» Теперь уже ей была абсолютно очевидна ее роль в этой тройной игре. Дэн практически был уверен, что Михаил на Валерию западет. А ее склонности к белокожим блондинам ему тоже было известно. Михаил и Валерия, соприкоснувшись друг с другом, были обречены на роман. На это Дэн и рассчитывал. Валерии стали понятны слова Эрдогана. «До встречи, любимая!» Целиться он будет не в Дорофа, а в нее. Не мог Дэн надеяться, что Михаил отправится на встречу с врагом с открытым забралом. Дэн боялся, что Михаил сильно изменит внешность, что Эрдоган в толпе журналистов его не найдет. «Вот для чего им нужна была я!» – прозрела Валерия. «Когда Эрдоган начнет в меня целиться, Мишка сам себя обнаружит!» «Он не должен туда идти!» – закричала Валерия, торопливо набирая номер его сотового, но телефон молчал. На самом деле Михаил вовсе не собирался присутствовать на пресс-конференции. По их общему с Дэном плану, он вообще не должен был появляться в Москве. Дэн предполагал, что Михаил отступит от плана и заранее его уговорил не делать этого. Однако Михаил, Майкл Доров, друга уже подозревал в предательстве и решил устроить проверку. Если Дэн связан с Эрдоганом, можно спокойно жить в Москве под самым носом террористов. Они и пальцем не пошевелят, чтобы его убить. Все пойдет согласно выгодному Дэну плану. Дорофа уберут на глазах у всего честного народа, заснимут действия фото и телекамерами. Если же Эрдоган сам по себе, то Михаил, вступив в офис псевдодорофа, и дня не проживет кровному врагу важен лишь факт свершившейся мест, где бы и как бы она ни произошла. С первого дня пребывания в Москве и до последних минут пока все говорило о том, что Дэн предатель. Казалось бы дело сделано, можно обведя вокруг пальца врагов уезжать, но теперь Михаил уехать не мог. Он получил вызов и принял его. Смело направляясь на пресс-конференцию, он попросил Кляйста, который все это время был в Москве и руководил группой прикрытия, подстраховать его. «Дора, ты сошел с ума!» С ужасом вымолвил Кляйст, понимая, что разубеждать шефа бесполезно. Валерия долго терзала свой телефон, набирая номер Михаила. Его сотовый упрямо молчал. Но зато зазвонил ее. Это был Псевдодоров. Он приглашал ее на пресс-конференцию. «Что делать?» – испугалась Валерия. «Не ходить? Ну Михаил-то пойдет. Возможно, он уже там, потому телефон и отключен». «Будь что будет», – решила она. «А вдруг успею? До начала конференции есть еще время». Влетая в переполненный зал, она придирчиво осмотрела присутствующих. Ни Михаила, ни Эрдогана там не было. Не было и псевдодорофа. На сцене за крайним столом сидела одна Елизавета. Заметив подругу, она подала знак, мол, сюда иди. Но Валерия отмахнулась. Некогда мне. Она собралась выходить из зала в надежде перехватить Михаила у входа. И в этот миг увидала Эркана. Он сидел недалеко от входа в последнем ряду и нагло ухмылялся. Валерия потянулась к оружию. Все произошло мгновенно. Грохнуло сразу несколько выстрелов. Мелькнула невесть, откуда взявшаяся Мишкина лицо. Его глаза сначала растерянные, испуганные, а потом злые или наоборот. Перекошенный рот Кана, Кровавое пятно на его груди «Мишка, жив ли он?» «Жив» Его голос по-английски произнес «Ты был прав, клясть. Дэн, предатель Я же говорил Я же тебе говорил Не связывайся с русскими» Раздался в ответ знакомый Валерии голос Она приоткрыла глаза Перед ней был тот господин, который принимал ее на службу к Дурову в Англии. Он нервно твердил. Говорил тебе, Доров, никогда не связывайся с русскими. В бизнесе они непорядочны беспредельно. Больше никогда не связывайся с русскими. Не связывайся с русскими, сынок. Кто это? это? Кто? Кто? Закричали уже по-русски разные голоса, в основном мужские. Зачем она на вас прыгнула? Ранена. В плечо. Не смертельно. Скорая уже едет. Надо бы перенести. Валерию потянуло куда-то и обожгло нестерпимой болью. Не смейте ее трогать до приезда врачей. Донесся до ее потухающего сознания Испуганный Мишкин голос. Она спасла мне жизнь! Кто? Кто она? Кто? Это будущее госпожа Доров! Склоняясь над ней, сказал Мишка. Это моя жена! Охнул старик клясть Жена! Девица Валерия! Ох! «Говорил же я тебе, сынок, не связывайся с русскими!» Больше Валерия ничего не слышала. Она потеряла сознание. Для вас... Читала Людмила Милевская и ее бессменный помощник Дидо.